Тринадцатое. Так бывает всегда. Чудесная способность, приобретенная ценой долгих усилий, труда и устремления, становится обычной и теряет значимость свою. Строение глаза — чудо, но к этому чуду привыкли, о нем никто не думает, и все стали глазеть, но не смотреть, смотреть, но не видеть. Также и способность восприятия и записи может утерять неповторяемую свежесть чудесности и, покрывшись налетом обыденности, потерять часть своего пламени. Обыденность — враг пламенной йоги. Самые чудесные достижения тускнеют под ее давящей рукой. Сохраним дух необычности во всем и не дадим торжествовать серому дракону. Он всё сделаете, серп. Надо усиливать и углублять процесс общения, дабы мысли посылаемые плавно лились и избичтливались на страничных местах. Пусть сознание полностью посвятит себя часу общения, не позволяя мысли отклоняться по сторонам. И светачим ведущим процесс в серой тьме, объединяющим Пусть будет победный образ владыки. И в третьем глазу, и в сердце, перед зимными глазами, и на листах тетради. И там, вдали за горами, пусть будет стоять пылающий лик, озаряя мрак повседневности и освещая путь. Надо добиться того, чтобы образ ведущий стал реальным двигателем жизни. Не в отры Но в слиянии со светом творится таинство общения. Лик творит силою своею и связывает устремленное сердце с носителем его. Укрепляю данное ранее, дабы таинство общения не утеряло чудесного пламени и непередаваемой свежести новизны. Что нового под солнцем? Ничего, вечно, но второе. только учитель. Чтобы зажечь огонь, надо разгрести золу, обнажить угли и их непотухшим красным жаром родить новый огонь. Точно так же надо сбросить пепел обыденности и под ним огонь. Бережно и заботливо храняйся огонь сердца от внешних воздействий. Все учения говорят о сокровенности огня. Как же иначе оберечь сокровища от попрания его? Стихия огненная, будучи самой активной, вызывает ярое противодействие всех прочих стихий, а следовательно и всей жизни.